Настоящее время. Когда я ворвалась на кухню, мама перекладывала оладьи со сковороды на тарелку. А, сама проснулась. Она махнула деревянной лопаткой в знак приветствия. Улыбающаяся, уютная, в пушистых домашних тапочках цвета ядовитой незабудки. Думала, опять тебя будить придётся, а то в сгвен вечно в кино опазды Осеклась по причине того, что я повисла у неё на шее едва не сбив с ног. Мама живая, здоровая. Лайс она встревоженно положила свободную руку на мою макушку. Что с тобой? Так она вечно на смотрится сериалов на ночь, заметил за спиной до да более знакомый голос. А потом с утра пораньше на людей кидается. Я обернулась, освободив мамину шею от цепкой хватки своих рук ухватила Эша за ворот рубашки и притянула к себе. Обняла брата крепко-крепко, зарывшись носом в золотые кудряшки, сквозь тонкую ткань нашей одежды, чувствуя, как растерянно бьется его сердце. «Тебе точно пора завязывать с сериалами», сдавленно проговорил Эш, пытаясь дышать. «Да». Нехотя выпустив его из объятий, я рукавом промокнула слезы, навернувшиеся на глаза. Давно пора. Странно. Я не могла плакать, расставаясь с Коулом. Но реву сейчас. Может, потому что от горя я уже наплакалась, а от счастья нет? лайс что случилось? Мама, хмурясь, взяла меня за руку, вглядываясь в моё лицо. Ты сама не своя. Просто кошмар приснился. Я улыбнулась, надеясь, что она не заметит, как дрожат мои губы. Давайте завтракать. Умираю с голоду. А потом был такой родной стол на веранде и залитый солнцем сад, и оладьи с кленовым сиропом, которые еще никогда не казались мне такими вкусными. Все, что я когда-то оставила в прошлом, все, что перечеркивало память о взрывающемся доме, набережной в фарге и убийце, нависшем надо мной с бритвой в руках. Ведь того, что я помнила, Больше не было, да и быть не могло. Был только дом, полный света и вкусных запахов. И мама с братом. Живые. «Помедленнее, а то подавишься», — посоветовала мама, разливая чай. «Просто есть хочется». Я заглотила очередной оладушек. «А добавка будет?» «Кто ты и что сделала с моей сестрой?» Эш не улыбался, но я знала, что он шутит. Ты в жизни столько не ела. Знал бы он, сколь мало шутки в этой шутке. Ты меня раскусил. Взяв кружку с чаем, я сделала щедрый глоток, чувствуя, как распускается на языке сложная смесь черники, кардамона и листьев василька. Я злобный фамор, который пришел по твою душу. Никаких признаков проклятия, что убивала маму, я не чувствовала. А ведь я прекрасно всё помнила. Может, потому что никто не рассказывал мне о проблемах со временем, а я просто узнала об этом сама? Или потому что я вернулась из будущего, которого больше нет? Призрак из безвременья, обретший плоть. Тело с душой многократно мёртвой девочки, которой уже мало что могло навредить. Такая же парадоксальная аномалия, как и страж времени. Какой прожорливый маленький фамор. Мама любовно потрепала меня по волосам. «Если хочешь, могу приготовить ещё». «Да нет, я на самом деле наелась. Просто жадничаю». «Вот как?» «Ну хорошо. А то пока будешь ждать следующую порцию, наверняка уже Гвен придёт». «У вас сеанс в 11, кажется?» Мама кинула взгляд на садовую калитку, словно ожидала увидеть там Гвен прямо сейчас. «Кстати, когда вернётесь, поможешь мне с кабачками?» А то завтра у тебя занятия некогда будет. Не ответив я откинулась на спинку стула, снова думая о человечках на зеркале и о том, что как бы хороша ни была эта иллюзия обычного завтрака в кругу семьи. Завтра одному из человечков суждено расставить. Я отдала бы всё, чтобы сейчас действительно пойти в кино с Гвн, а потом прополоть с мамой кабачки, а вечером посмотреть с эшем какой-нибудь фильм, чтобы провести этот солнечный день, мой последний день с ними. Но у меня оставалось незавершённое дело, которое я должна сделать до того, как уйти. К тому же я предпочла бы покинуть Харлер, раньше назначенного мне срока. Если мне суждено умереть завтра, кто знает, в какой именно час океан времени подстроит мне очередной несчастный случай. Учитывая, что скоро я уеду из Мойлийца, сорвав плановое попадание под мобиль. «При таком раскладе мне лучше покинуть Харлер сегодня вечером». «Мам, Эш, кое-что случилось». Я взяла салфетку и принялась аккуратно вытирать пальцы, не глядя на тех, к кому обращалась. «Надеюсь, уж от моего преждевременного ухода океан времени не пострадает. Из-за этого мне придется уехать. Сегодня» одной. Уехать? Я услышала, как мама нахмурилась. И куда же ты собралась? Я подняла взгляд. Да, Лайза. Всё, что ты хочешь сказать им, всё, что ты должна сказать перед тем, как уйти, тебе придётся сказать сейчас. Иногда лучшее, что можно сделать для тех, кого любишь, покинуть их. на блах. Мамины зрачки сузились. Я знала, что разговор не будет лёгким. Но я обязана сделать всё правильно. Обязана поговорить с ними, а не просто убежать и исчезнуть. Хотя так было бы проще. От этого зависит очень многое. «Эш, иди в свою комнату», — велела мама отрывисто. «Нет, останься». Я посмотрела на брата. Тот и не думал вставать, лишь глядел на меня тревожно и пристально. Я хочу попрощаться с вами обоими. Не будет никакого прощания. Схватив меня за руку, сильно, жёстко, почти больно, мама рывком заставила меня встать. Тон её сделался повелительным. Тон не женщины, которую я привыкла называть мамой, но леди Форбиден, в чьих жилах текла кровь в высших ферри и инквизитора Габриэла Форбидена. Не знаю, что за дурь взбрела тебе в голову, но даже думать об этом забудь. «Мам, я не хочу уходить, но так нужно. Я не могу объяснить тебе всего, но... От этого зависит моя жизнь, и не только моя». Мама сощурилась, глядя на меня серыми глазами, ясными и холодными, как осеннее море. А я без страха, без стыда смотрела на неё в ответ и очень надеялась, что не говорю лишнего. С другой стороны, я не скажу больше того, что мама уже знает. От Коула, который по-прежнему приходил к ней четыре года назад. «Ты видела этого Динши?» В голос леди Форбиден вплелись угрожающие нотки. «Это он тебе наплёл?» «Коул. Его зовут Коул», — сказала я. «Да, я встретила его». «Понятно». Мамины пальцы сильнее врезались в моё запястье. «Значит так. Никуда ты не идёшь. В кино тоже. Отправляешься в свою комнату и сидишь там, пока я не...» «Мам, я когда-нибудь делала что-то плохое?» «Врала тебе?» «Связывалась с плохими людьми, с плохой компанией?» Она стояла, крепко удерживая мою руку. Губы сжаты, глаза сверлят меня кусочками сизого льда. Так должно быть, наш предок смотрел на магов-отступников. И, конечно, даже не думала меня отпускать. Какая мать отпустит своего ребёнка в другой мир, добровольно, на всю жизнь, зная, что больше никогда его не увидит? Я бы своего наверняка не отпустила. Но я должна убедить её. И её, и Эша. «Мам, я знаю, как ты любишь меня. И ты, и Эш. Так же, как я люблю вас». Поэтому я ухожу, чтобы защитить вас. Но вы с Эшем должны знать, что я жива, что где-то там я жива и счастлива, что я ушла вместе с тем, кого люблю и кто сможет меня защитить. Я перевела взгляд на брата, молча наблюдавшего за мной, что он не такой, как отец. Так всё дело в нём? В этом сиде? Он поманил тебя пальчиком? и ты готова бежать за ним куда угодно?» В мамином голосе прорезалась горечь. «Не такой говоришь». Я тоже так думала в своё время, что из всех сидов мне повезло встретить того, кто отнёсся к смертной девчонке не как к игрушке. А потом... Нет, дело не в нём. Совсем даже не в нём. Просто он единственный, кто может меня спасти. Я качнула головой. «Мам!» «Ты воспитала меня хорошей, благоразумной. Я ненавидела отца всю свою жизнь, ты помнишь. И о Ферис, и Майне всегда думала с опаской. Во мне течет их кровь, я не поддаюсь их очарованию. Мне не так просто вскружить голову. И вы с Эшем, это дом, моя привычная жизнь, все это значит для меня куда больше, чем какой-то сит. Я бы никогда не покинула вас, если б так не было нужно». Мама смотрела на меня, и я знала, что именно она сейчас вспоминает. Слова Коула о том, что я отказалась уходить, когда в другой, ныне стертой жизни он звал меня с собой. «Мам, ты должна мне поверить. Я твоя дочь. Я никогда не прикословила тебе, не своевольничала, не оспаривала твои решения. Я накрыла мамину руку свободной ладонью. Ее пальцы подрагивали. Мои нет». «Ты веришь в меня? Веришь, что я не сделаю глупость? Что я поступаю правильно?» Я не знала, сколько мы стояли так, на солнечной веранде, где тепло пахло нагревающееся дерево. Мама смотрела на меня, вглядываясь в лицо, так похожее на ее собственное. И я почти видела, как счетами щелкают ее мысли, сводя концы с концами, пытаясь осмыслить, пытаясь понять». «Это точно не ложь, не обман», — произнесла она затем, — «то, что тебе нужно уйти». Я кивнула, и мама вздохнула так, словно вся тяжесть мира только что обрушилась на её плечи. Многие родители считают, что они всё знают лучше своих детей. Ведь те неразумные, глупые, никогда не вырастающие существа, которые потом обязательно скажут «спасибо», за все решения, что были приняты за них. И поэтому мы имеем такое количество сломанных судеб, сломанных отношений, сломанных людей. Пальцы на моём запястье ослабли и разжались. «Тебе помочь собраться?» поинтересовалась мама негромко и почти спокойно. К счастью, Сабела Форбиден не относилась к этой категории. «Нет». Я надеялась, что голос мой передаст всю благодарность и теплоту, что я ощутила в эту секунду. Я поеду на легке Может, тебя отвезти? Я лучше на автобусе. В долгих проводах лишь больше слёз, ты же знаешь. Я поцеловала её в щёку, понимая, во мне есть силы уйти сейчас. Но за часы, что я проведу в салоне французика, они вполне могут испариться. Спасибо, мам. Она сжала меня в объятиях так крепко, словно хотела сломать пару ребер. Затем, мягко отстранив, подтолкнула к двери в дом. «Иди одевайся», — пока я не передумала. Когда я вернулась на веранду, мамы там не было. Только Эш по-прежнему сидел за столом, провожая взглядом каждое моё движение. «Я помню, что обещала тебе всегда быть рядом. Прости». Я присела на корточки перед его стулом. «Ты же веришь, что я никогда не бросила бы тебя?» «Если бы могла». Брат молчал. Лишь смотрел на меня сверху вниз льдистым синим взглядом маленького Тилвита. Но даже под этим взглядом я впервые за очень долгое время ощущала себя действительно старшей сестрой. И Сид тут ни при чем. Он... Он столько для меня сделал, Эш. Столько раз спасал мою жизнь. Знаю, прозвучит безумно, ведь я вроде бы и ею не рисковала. Вернее, ты об этом не знаешь. Но это так. Я взяла его руки в свои. Тонкие, хрупкие, как у куклы. Еще детские пальчики. Не все они одинаковые. Не все такие, как отец. Помни об этом, ладно? Эш наконец разомкнул губы. «Я ничем не могу помочь, чтобы тебе не пришлось уходить». «Нет». «И этот Сид, он правда поможет тебе? Спасёт тебя?» «Да». «Это хорошо». Брат опустил взгляд на наши переплетённые ладони. Снова посмотрел на меня, и недетские глаза его были спокойны. «Я верю тебе. Я знаю тебя. Ты ведь моя сестра». «И единственный друг», — закончила я за него. От этих слов мне снова сделалось больно. «Ты найдешь себе других друзей, Эш. Лучше меня. Тебя ждет большое будущее. Только помни, что если ты вдруг начнешь творить глупости, я приду с Эмайна и вломлю тебе. Даже если тебе уже стукнет сорок». «Да ладно». «Правда, правда». Выпрямившись, я обняла его. «Тебя я даже из-под земли достану!» Сидя на стуле, Эш обвил тоненькие руки вокруг моей талии, и я ощутила, как дрогнула его спина под моими пальцами. Странный осколок минувшего будущего. «Я буду скучать», — сказал брат. Его голос почти не дрожал. Я оглянулась на маму, которая стояла в дверях, наблюдая за нами. «Я тоже». Собрав в кулак всю свою волю, я отпустила Эши и отступила на шаг. Мне пора. Махнув им рукой так просто, будто я собиралась всего-навсего прогуляться до ближайшей булочной, я сбежала с крыльца в сад. Я не стала ни оглядываться, ни прощаться. Прощаний мне хватило в моей прошлой жизни. Уходить так быстро, без лишних слов, словно решила отлучиться лишь на минуту, Пусть даже в действительности минута обратиться в навсегда. Сейчас, когда я знала, что с ними всё будет хорошо, мне почти не было больно. Я вышла за калитку и, сунув руку в щель между досками, закрыла за собой щеколду. Скрюченные яблони шелестели мне вслед. Почти как яблони в облачном саду, что когда-то стал моей клеткой. Побежала по улице, нагретой июльским солнцем, центру города и остановке междугородних автобусов. Где-то там Гвен завтракает с родителями, оглядываясь на часы, готовясь выбегать из дома. А еще где-то сидит с книжкой мастер Тинтры и наверняка расстроится, когда узнает, что больше я никогда к нему не приду. Мне хотелось бы увидеться и с ними. Но, пожалуй, мне достаточно простого знания, что теперь у них тоже все будет в порядке. В отличие от всех людей на этой земле, я точно знала, сколько времени мне осталось, и не могла позволить себе тратить его на прощание со всеми, с кем хотелось бы попрощаться. Я остановилась перед покрасневшим светофором. Дождавшись, пока красный сменит зелёный, внимательно огляделась по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Назначенный мне срок истекал завтра, но... на всякий случай...